На связи. Все мои в деревне, а я в Москве. Но я звоню, чтобы быть на связи. Пап, привет, как вы там? не тоша Мы хорошо. Настроение тухлое, дождя нет, в бочках пусто. А самочувствие как? Хорошее. Будем сейчас с мальчишками камень переворачивать. Зачем? На другой бок, он тяжелый, полтонны, наверное. Папуля, а зачем переворачивать? Ну, покажу им принцип действия рычага. А? Ну хорошо, а они-то где? На втором этаже в компьютере сидят. Вот думал, как бы их на улицу вытянуть и придумал камень перевернуть. Ясно, папа, а Зинуле трубку дай. Зина! Нюта звонит из Москвы. Бегите скорее, а то дорого. Вы у меня сейчас все деньги съедите на телефоне. Да не бегите вы так, Зин, ноги дороже. Хотя деньги тоже. Нюточка, у нас все хорошо, все пока. Зиночка, погодите, скажите пару слов, как дети. Все хорошо, Нюточка, все поели хорошо. Константин Матвеевич худеть решил, кашу не хочет кушать. Я ему оладики напекла, а то кушать же надо. А мальчишки как? Поели уже и завтрак, и обед. Все хорошо, Мишка на часы все время смотрит. А зачем Мишка на часы смотрит? А Лёва его к себе на компьютере играть по часам пускает только. Три часа сам, и на полчаса Миши разрешает зайти. Потом опять три часа без Миши. А Миша сидит на часы, смотрит, ждёт свои полчаса. Так я люблю его, Нюточка. Зин, ну что, вот он прям сидит перед часами и ждёт? Какая гадость. И Лёва его не пускают? Они что, ругаются? Нет, зачем ругаются? Они ругаются, немного дерутся, немного кричат, роняют друг друга, но кушают все хорошо, не уточка. Помились в бане, все хорошо, не ругаются. Ну ладно, Зин, Лёву позовите. Лёва, беги скорее, а то мама звонит с работы, дела у неё. Быстро скажи, что всё хорошо, что вы поели хорошо. Мам, всё хорошо, мы поели уже. Ясно, привет, Лёв. А вообще как? Нормально. А делаете что? Камень сейчас переворачивать будем. А зачем? Дедушка хочет. А для чего? Ну, не знаю. Наверное, чтобы положить по-другому. Лёв, а с Мишкой вы как? Нормально. А что, ты его только по часам к себе пускаешь? Да, чтобы не мешал. Лёв, ну, надо же стараться дружить. Я стараюсь. Да? Ну, да. Ну, ладно, обними его. А то мы с папой, когда умрём, вы же будете самыми близкими друг у друга, понимаешь? Ага. Ну, позови мне его. Миша, быстро иди к маме на пару слов. Она сейчас поругает тебя, что ты мне мешаешь. Алло. Мишуль, привет. Привет. Ты что такой хмурый? А ты что, меня ругать будешь? Да нет. А, ну тогда не хмурый. Всё хорошо, мам. Мы поели, сейчас камень переворачивать будем. А зачем? Правило рычага учить. Камень 600 килограммов весит. Чтобы его перевернуть, дедушка притащил два лома и какой-то брусок, и хочет нас физики учить. Ммм, круто. Ну всё, я пошёл, мам. Миш, а давай мы с тобой тоже придумаем что-нибудь такое секретное на двоих? Давай, а что? Ну, давай мороженое тайком вдвоем съедим. Давай, ну пока, мамуль. Пока, Мишуль. И скажи дедушке, что денег на телефон я положу. Ненавижу быть на связи по телефону.